Глава 19. Воля вольная. Век за веком две сестры ткут из пламени мосты. У одной светлым светло, у другой — черным бело. Загадка. Сноска. Ответ — жизнь и смерть. Часть первая. Надолго их не хватило. Стражники бежали следом за моржаной, устраивая переполох на улицах. Люди охали, ахали, разбегались в стороны, не понимая, что происходит. Некоторые показывали пальцем на нее и кричали «Оборотень! Волкалак! Перевёртыш!». Находились и те, кто склонял голову, принимая ее за княжича. Ратники аж останавливались, чтобы возмутиться. Но куда им угнаться за волчицей? Когда погоня осталась далеко позади, Маржана начала красться в поисках одежды. Один двор, другой, еще один. И удача. На веревке висела длинная рубаха. Ухмыльнувшись, она подпрыгнула и вдарилась озим. Ох, как ей захотелось выругаться! Казалось, будто превращение становится все нестерпимее. Глядишь — и тронется умом после очередного раза. Через миг Маржана упала на землю, жадно вдыхая воздух. Стало холодно, аж жуть. Недолго думая, она схватила рубаху и приоделась. И башмаки нашлись у крыльца. Правда, большеватые, но других не было. Маржана поблагодарила богов за милость, мысленно извинилась перед хозяевами и скрылась за поворотом. Полдень уже прошел, хор склонился к земле, хотя алого плаща на небе еще не было. Есть хотелось по-страшному, но сперва стоило отыскать чингара, Может, его поймали? Маржана хлопнула себя по лбу. Вот ведь глупое! Волчьим обличье это было бы проще и легче теперь снова придется плести чары и тратить остатки сил на поиск витязи не перевоплощаться же снова крича от боли кости до сих пор выкручивала но приходилось терпеть маржана послышался знакомый голос совсем рядом маржана она побледнела и покрутила головой по сторонам нет тамаша нигде не было тогда откуда маржана Перед ней возник волк, белый и полупрозрачный. Он ухмыльнулся и снова повторил Маржана! Чего тебе? прошептала она. Зачем явился? Идем в чащу. Тамаш призывно махнул хвостом. Идем со мной. Видение исчезло. Растаяло, словно и не бывало. По спине пробежал холодок. Разве княжич не должен сидеть в тереме и славить богов за то, что вернулся домой? Видимо, снова сбежал. Или Славена послала морок, чтобы разыскать ее и привести обратно. Да, скорее всего, так оно и было. Ведунья запросто могла выткать волка из воздуха и отправить его по следу беглянки. Экая заноза. Не ожидала Маржана, что великий князь окажется завистливым и жестоким. Иначе его и не назовешь. Кожемер приказал спрятать ее от людских глаз, чтобы ни одна живая душа не прознала о существовании еще одного перевертыша. Видите ли, это только для рода Добролесских, остальным не дано. И чего только опасался. Что все побегут в чащу клясться добже в верности и просить перевоплощения? Эх, а еще великий князь называется. Маржана видела глаза славены. Ух, как они полыхали злобой. Только теперь она поняла, что там читалось. Как ты посмела сравниться с княжеским родом? Как посмела явиться в лес и предстать перед добжей и Виллисом? О да, деревенской девке никак нельзя было, иначе позор. Она ведь и в гробовку не может вернуться. Не примут и не поймут. Жаль, конечно. Хотелось бы проведать мать и сестер когда-нибудь. «Маржана!» У переулка мелькнул волк. Маржана охнула. По коже пробежали мурашки. «Да чего же жуткий морок?» Умом она понимала, что это были чары славены, но управлять своим страхом не могла. «Хоть костер разжигай прямо посреди улицы и кидай в него полынь, надеясь согреться и спастись от Тамаша, ненастоящего, жаждущего ее крови». Видимо, княжеская ведунья не терпелось загнать девку в чащу, чтобы поглумиться над ней и свести с ума. Маржана чувствовала, как вокруг нее сплеталась липкая паутина, и понимала. Без охотника здесь никак. Ей нужен чингар, чтобы отпугнуть волка. А чары, как назло, не желали сплетаться. Слишком много сил. Больше, чем у нее было. «Ну, пожалуйста!» — жалобно прошептала Маржана, чувствуя, как в горле нарастает боль. «Я отблагодарю! Обещаю!» «Она принесет в жертву хоть курицу, хоть любую другую скотину, лишь бы сработало». И услышали. Все запахи заострились до нельзя и начали врезаться в нос. Среди них был и тот, что принадлежал Чингару, с отголосками крови и железа. Превозмогая боль и усталость, Маржана пошла вперед. Ей предстояло пересечь огромную улицу, свернуть на узкую тропку, затем пройтись к окраинам. По крайней мере, запах вел туда. Хорошо, что ни в княжеский терем и ни на площадь. Вызволить его из лап словены Маржана не смогла бы, сама держалась на ногах из последних сил. «Какая же ты слабая!» Она невесело усмехнулась и покачала головой. Даже чародействовать толком не могла. Так поколдовала маленько, откупаясь потом еду или кровью, чтобы не взяли чего подороже. Теперь вот надо было прирезать какую-нибудь курицу и отблагодарить высшие силы. Когда, где и как — непонятно. Но ждать долго боги точно не будут. Часть вторая. Темнота и тяжесть сменились теплом. Чингар очнулся на лавке возле печи и повернул голову. Лучина на подоконнике, венок у двери, засушенная охапка ромашки у палатей и большая миска с тестом у духовой заслонки. Никаких излишеств, но зато чисто и опрятно. Пахло квасом, хлебом и брусничным отваром. Видимо, ему повезло. Окончательно ли вопрос? Чингар тронулся до пазухи. Мешочек со смарагдами был на месте. Заговорить бы его, как будут силы, чтобы точно не украли. Рядом с лавкой лежал его меч. «О, очнулся наш бедовый!» Из-за печи выглянул детина. Касая сажень в плечах, кулаки размером со здоровенные кружки и засаленная рубаха. Как звать-то? Чингар, он привстал. Голова сразу закружилась. Полы стены заплясали по-дикому, но вскоре все заняло свои места. Из-под змеиного, что ли? хмыкнул детина. Я огнелюб. Чингар всмотрелся в него повнимательнее. Огромные ручищи. Имя, раскрасневшиеся щеки. А ты кузнец, да? ухмыльнулся он. Догадливый, «Да, ответил огнелюб. «Да, у нас с братьями кузница. «Я путешествую», — пришлось соврать. Не говорит же, что он сбежал из княжеского терема. Вот решил повидать столицу. «И сразу в драку?» — покачал головой кузнец. «За что тебя-то?» «Девку не поделили», — мигом соврал Чингар. Это было самое простое и очевидное. Огнелю улыбнулся и, понимающе кивнул. Вряд ли он станет задавать лишние вопросы. О таком сразу не рассказывают. Мало кто признается, что спал с молодецей или, упаси боги, захаживал к чужой жене. Либо в мыльню, где хватало хорошеньких девиц, которые были падки на витязей. «Спасибо!» — Чингар потянулся, медленно разминая спину. Кости хрустнули, напоминая о прожитых годах. Да, уже не такой молодой и крепкий, как несколько весен назад. За то, что не остались в стороне. «Да разве можно было?» — возмутился Огнелюб. — Боги ведь потом покарают, да и не по-людски оно. В горницу вбежала девка с котомкой наперевес. Совсем дитё, вдвое младше Чингара. Огнелюб приобнял ее и забрал котомку. — Это Добряна, сестра моя, — объяснил он Чингару. Он кивнул девке. Добряна тряхнула золотистыми косами, улыбнулась и сразу отвернулась, принявшись разбирать котомку с репой. Огнелюб тем временем открыл заслонку и достал оттуда котелок с горячей водой. Затем он начал раскладывать засушенную бруснику и шиповник. Брать с сестрой возились и переговаривались, делясь последними сплетнями, в основном о купцах, что продавали платки и ткани для рубах. Чингар смотрел на них и завидовал. Слишком тепло и хорошо. Наверняка у него могло бы получиться что-то похожее, но нет, жена была бы несчастной. Ведь Чингар то уезжал бы по делам, то ходил по избе хмурый. Было ли это следствием проклятия? Теперь уже не поймешь. Зато он прекрасно понимал, что ратники Кожемера пойдут по его следу, надеясь выведать что-то о маржане Оставаться здесь все равно, что самому зарубить добрых людей, которые не прошли мимо. «Будешь?» Огнелюб разливал горячую воду по кружкам, собираясь заварить бруснику и шиповник. «Не боись, у нас чудные отвары!» Да и перекусить есть чем. «Спасибо, но мне надо спешить», — вздохнул Чингар. Отказывать было неловко, обидеться ведь, решив, что предложили мало. «Меня ждут». «Хоть полыни в дорогу возьми», — предложила Добряна. «А то нынче болтают, будто в взвенецы волки завелись». Огнелюб косо взглянул на сестру, но она лишь хмыкнула. Придется принять, чтобы совсем не обижать их». Чингар кивнул ей и нагнулся за мечом, собираясь прикрепить его к поясу. Вместе с охапкой полыни ему дали еще и блинов, завернув их в кусок ткани. Добряна тоже готовилась к приходу Лели и надеялась порадовать всех сладким угощением. «Да, с хозяйкой вам повезло!» Чингар искренне улыбнулся. На душе потеплело. «Как же славно, что в Звенице оставались такие люди. Пусть их хранят боги и чуры!» Огнелюб проводил его до ворот и попросил быть осторожнее. Чингар пообещал не влипать больше в неприятности. еще раз поблагодарил его и попрощался. Теперь оставалось забрать грядьку с постоялого двора, разыскать Маржану, если та жива и здорова, а потом убраться и извиниться куда подальше. Жаль, что придется выезжать под вечер и проводить ночь в дороге, но другого выбора не было. Чингар знал, что Витязи перероют весь город и заглянут в каждую избу. Славена не любила сдаваться даже из сожаления к кому-либо. Ведунья могла сочувствовать и при этом отдавать жестокие приказы. Одной рукой спасать, другой казнить. Ченгар шел осматриваясь по сторонам. Вроде все по-старому, никто не рыщет на соседних улицах. Он выдохнул с облегчением и достал пахучие блины. Все равно в сумму не положишь, иначе все пропитается жиром. Придется есть на ходу и прислушиваться к каждому шороху, чтобы опасность не подкралась слишком близко. Перед глазами маячили огнелюб и Добряна. Чингар никак не мог выкинуть их из головы, таких счастливых и пропитанных домашним пламенем. Ах, если бы можно было и ему вот так. Возможно, он переживал нечто похожее, когда рядом находился Агниш. А потом началась бойня. Вот ее как раз стоило забыть, вместе с ужасом, который леденил сердце. Чем больше Чингар думал, тем сильнее впивался в блины, жадно жуя каждый кусок. Оказывается, он отвык от домашней еды и от простой человеческой доброты, которая внезапно рухнула на плечи и ошеломила. Что с этим делать, Чингар тоже не понимал. Разве что удивляться. Часть третья. «Не хочешь угостить?» Маржана взглянула на сверток с блинами и сглотнула слюну. Ты и коровьего молока можешь налокаться! хмыкнул чингар. Но сверток все же протянул. Она охотно схватила самый большой блин и откусила с утробным урчанием. Повезло ведь? Маржана ползла к другой части города через рынок, пока не почуяла, что Витя идет ей навстречу. Перехватив чингара на полпути, она обрадовалась еще больше. У него были похучие блины и вкусные. Кажется, все не так уж и плохо. «Спасибо», — Маржана облизнулась. Подождешь здесь?» — Чингара осмотрел ее и покачал головой. Видимо, понял, что дико устала. «Я заберу гратьку и вернусь». «Ага», — она присела у дуба. «Интересно, где Витязь раздобыл такие вкусные блины? В харчевнях всегда делали их тонкими, без мёда и совершенно пресными, словно вместо молока в тесто вмешивали воду. Фу! Это могло показаться вкусным лишь самым голодным путникам». Чингар ушел, оставив ей сверток. То ли наелся, то ли решил уступить. Маржана не возражала. Она продолжила жадно есть и нахваливать незнакомую девицу, моля богов, чтобы послали ей побольше счастья и достатка. За такие блины не страшно было и помереть. Ну, если быстро и почти без боли. Хорошо было бы отпраздновать лельник в столице и наесться так, чтобы всякое угощение отдавало мёда Машу горло. Наверняка у вечевой степени навалят целую кучу блинов и пирогов с ягодами и вареньем. И все будут бегать, водить хороводы, плясать, пить. А под вечер — греться у костра величиной сызбу Эх, жаль. Ну ничего, может, через весну-другую Маржана снова приедет в и ей повезет. Чингар вернулся через поллучины вместе с Градькой. Вроде бы все складывалось хорошо, но Витязь снова был кислым. Словно смородины или неспелой морошки объелся. «Что-то случилось?» — Маржана поднялась и протянула ему последний блин. Сохранила, а то мало ли. Вдруг обидела бы Витязи, доев всё. «Узнал кое-что», — задумчиво произнес Чингар. Кожемер приказал справить Тризну по Тамашу, а после уже девки будут собираться на лельник. «Княжич умер?» Теперь она нахмурилась. «Неужели то был не морок словена, а дух Тамаша?» «Вслух никто не говорит об этом», — пожал плечами Чингар. «Но ничем хорошим это не кончится. Надо убираться отсюда. И поскорее». Он запрыгнул в седло и кивнул Маржане. «Эх, вот тебе и видитесь на коне. Не на белом, конечно, но тоже ничего». Правда, забраться на Градьку с первого раза не получилось. Пришлось пробовать еще неуклюже и неумело. В конце концов, маржана села позади чингара и крепко прижалась к нему, боясь упасть вниз. Чутье подсказывало, что это очень больно. Витязь прижался к седлу и заставил коня понестись прочь, к воротам. Совсем скоро злосчастный звенец останется позади, и они смогут свободно выдохнуть. А ведь сколько слухов ходило об этом городе! Сколько было девок, мечтавших попасть в княжеский терем и посмотреть хоть одним глазком! Маржана тоже когда-то хотела, но время изменило ее И вереница событий, от встречи с Тамашем до Славены Не так уж оно и ярко. И не нужно. Понять бы еще, что случилось с княжичем. Неужели братья убили его собственными руками за непослушание? Или ведунья со зла прокляла? Может, Маржане стоило пойти за волком и расспросить его? Либо узнать удобже? Но он вряд ли скажет. Эх, звенец, звенец. Какой же все таки обманчивый город. С виду столица вызывала трепет и восхищение. Изнутри же оказалась звенящей змеями, подколодными, ядовитыми и жадными. Они жаждали новых жертв, чтобы выпить их досуха. Примерно как мавки в лесу, или тот же Добжа. Да, Маржана прекрасно понимала, что волчья стая ничем не лучше. Но она сама согласилась стать ее частью. Отчасти по глупости. И все же, зато дальше она чувствовала, станет легче, больше не будет преследователей и похищений, а к остальному Маржана привыкнет, лишь бы хватило сил.